Глава одиннадцатая. Приглашение на ужин. Что сказать о столовой? Она впечатляла. Огромное, хотя огромное помещение, наверное, еще мягко было сказано, белые стены, отсутствие окон и дурманящие запахи куча столов за которыми сидели студенты но свободных надо сказать тоже хватало кстати каждый стол с номером но это понятно все они одинаковые а их тысячи интересно как тут все происходит черт то я не заметил никакого подобия линии раздачи например как обычно все знающие мирослава смело отправилась вперед к ближайшему свободному столику который располагался аж метрах в ста от нас Но дойти мы не успели, его уже заняла компания из четверых эльфов. В результате, после блужданий по столовой с четвертого раза нам удалось занять стол. И, слава богу, так как мне уже хотелось наглых эльфов, гномов и орков, которые занимали вожделенное место для принятия пищи прямо у нас перед носом, слегка побить, но и вызвать на дуэль. Благо, никто выше меня титулом, пока среди них не встречался. Едва мы заняли стол, рассчитанный, кстати, на четырех человек, и, как оказалось жестко закрепленный, просто так и не сдвинешь. Перед нами, словно из воздуха, появился карлик, одетый в белый передник с поварским колпаком на голове. Он внимательно оглядел нас и хмыкнул. «Вам общую еду или что-то из вашего мира?» поинтересовался он. «А что такое общая еда, уточнил я? Набор брикетов, бескусные, но содержащие все необходимые химические элементы для функционирования любого живого организма». «Нет уж», — поборщилась Мирослава, — «лучше что-то из нашего мира». «Хорошо, стоимость одного обеда пять тысяч эрес, выбор меню из трех вариантов». Сообщил он нам и жестом фокусника положил на стол два листа пергамента. «Выберите и коснитесь пальцем нужного меню». И растаял в воздухе. «Это что?» — вырвалось у меня. «Местные официанты» — спокойно пожала плечами Мирослава. «Ты представь, сколько народа нужно обслужить!» «Тут я поняла, какая-то специальная магия применяется, да и все эти официанты...» Они что-то вроде призываемых бойцов». «Ясно, но вроде недорого для высшей цивилизации. Что тут у нас?» — пробурчал я, рассматривая меню. «Хм, честно говоря, удивлен. Не думал, что в подобной академии в меню могут присутствовать чисто земные блюда, вроде жареной картошки и борща». «А чего ты удивляешься?» — рассмеялась моя спутница. Он тебя сканировал, все узнал. То есть он в моих мозгах копался, напрягся я. Это что, типа менталистов? Да какие менталисты? Вновь рассмеялась Мирослава. Насколько я понимаю, он определил твое происхождение и сразу связался с базой данных, ну и, естественно, создал меню на основе предпочтений мира, в который нас записал лейт. Конечно, выборочных и средних. Хранитель, скорее всего, нашел мир, очень похожий на землю. — Прекрасно, продвинуто тут, — хмыкнул я. — А то, — кивнула Мирослава. Мы с ней ткнули пальцем в меню, как и говорил местный официант, а буквально через несколько минут нарисовался уже знакомый карлик с двумя подносами в руках с нашими обедами. Поставив их на стол, он лишь кивнул и снова исчез — переглянувшись с девушкой мы уже хотели приступить к обеду как не будете против если я присоединюсь к вашей трапезе повернувшись я с удивлением увидел того самого льва из нашей группы он с какой то надеждой смотрел на нас интересно садись конечно опередила меня мирослава и я покосился на нее но промолчал лева буду его так называть улыбнулся Не думал, что они улыбаться умеют. Смотрелось все это весьма забавно. Самое странное, что лично у меня он не вызывал никакого отторжения. Скорее наоборот, было что-то в нем такое, я бы сказал, правильное, что ли. Заказал себе наш новый гость какое-то мясное блюдо, и, насколько я понял, по виду практически сырое. Однако елон это самое сырое мясо с таким довольным видом, что у меня аж слюнки потекли, и мы вернулись к своей пище. — А ты сливина, так ведь? — тем временем начала Мирослава налаживать связи с нашим соседом. — А что? Весьма правильно. — Разве по мне не видно? — не очень дружелюбно ответил тот, оторвавшись от приличного куска мяса и посмотрел на нее. «Но мой брат уже говорил, что вы очень редкие гости здесь, разве нет?» «Вообще меня всегда интересовала ваша культура», — вдруг ляпнул я. «Вот блин, какого? Кто меня за язык тянул? Чего это я вдруг такое спросил? В общем, сам не понял». «Культура?» Теперь в глазах льва появился интерес, смешанный с каким-то скептицизмом. «Ты знаешь что-то о нашей культуре?» А кого ты конкретно знаешь? Живопись, скульптура, писатели? Ты меня заинтересовал, человек, так как я сам увлекаюсь искусством разных народов. Но королевство Ливен слишком небольшое, чтобы быть настолько известным. А ты ведь тоже, судя по всему, с какой-то отдаленной провинции Но раз ты сам завел этот разговор, скажи мне, кого ты знаешь из наших художников, например?» «Ну, можно вспомнить Эррорира», — вмешалась Мирослава, спасая меня. «Его картины заставляют видеть мир несколько иначе, можно сказать, в другом измерении». «Эррорир, он действительно гений. Ты видела его картины?» Теперь он смотрел на мою жену с изумлением. «А что такого?» — улыбнулась она. «Видела. Сон в темную ночь, сон в зимнюю ночь, сон в весеннюю ночь, например». Художник отбросил все условности, создав великолепные крупные живописные циклы, которые запечатлели один и тот же вид в разных погодных условиях в разное время года, прежде считавшиеся неподвижными и неизменными формы, становятся безграничными, а световые градации – бесконечными. Блистательный колорист эррарир улавливает оптические эффекты естественного освещения в пейзаже, На городских крышах тропится запечатлеть сцену эскизными, быстрыми, хорошо заметными мазками кисти, не обращая особенного внимания на второстепенные детали. Я посмотрел на свою жену с уважением. Надо же, никогда не думал, что девушка так увлекается искусством, тем более каких-то львидов. А вот Лёва, открыв от удивления свой рот или, наверное, правильнее сказать «пасть», смотрел на Мирославу восхищенным взглядом. «Полностью с тобой согласен», — заявил он, «только истинный ценитель может понять всю гениальность этого художника, завораживающую игру света и тени на его картинах». Из дальнейшего разговора, который в основном вели Лев с Мирославой, ваш покорный слуга понял несколько вещей. Первое — То, что мы подружились с существом, которое выглядело как серьезный боец, а на самом деле было каким-то, блин, искусствоведом, да еще мне показалось пацифистом. Я, конечно, выпал из темы разговора, просто не понимая половины терминов, которыми жонглировали эти двое, так что мне ничего не оставалось, как доесть обед и учтиво дослушать до конца культурную дискуссию между Львом и моей женой. — Что ж, друзья, Лев благодарно посмотрел сначала на Мирославу, потом на меня. — Приятно было с вами пообщаться. Занятий сегодня больше не будет, так что я откланяюсь. — Приходи сегодня к нам в гости, — внезапно выпалила моя жена. — Отметим начало учебы, пообщаемся. — Чего? — Лев растерянно посмотрел сначала на нее, затем на меня. — Конечно, приходи. Поддержал я жену сам, честно говоря, офигевая от такого вот неожиданного предложения. «В принципе, я не против, но не надо ли посоветоваться со мной? Конечно, я за равноправие, но явно не за матриархат. Меня можно считать ограниченным, но я за то, чтобы решение принимал мужчина или в крайнем случае с ним советовались». Я бы с удовольствием признался тем временем Лев, но я приглашен уже, меня наши муртары пригласили. Кто это вырвалось у меня? Шнар и Снар. Ну так ты с ними приходи, будет удобнее. У нас с братом пентхаус. Ты же не возражаешь, братишка? Лукаво посмотрела на меня Мирослава. Нет, конечно. Я не обещаю, но поговорю с муртарами, если что, как с вами связаться? Мы обменялись свитками дальней связи, и на этой позитивной ноте лев очень тепло распрощался с нами и отбыл, заявив, что обязательно свяжется, оставив нас вдвоем. Мирослава вернулась к еде, про которую явно забыла, ведя дискуссию с Веррором. — Скажи мне, дорогая, — вкратчиво осведомился я у девушки, решил начать с более нейтральной темы, — откуда у тебя такие познания в живописи? «Особенно живописи этих, как их, львидов». «Да не знал я об этом ничего», — спокойно ответила она. «Как это не знала?» — обескураженно уточнил я. «А как же твоя дискуссия?» «Так это я у Фемы уточнила. Она мне заклинание дала, и я с ней могу мысленно общаться. Вот она мне и подсказала. Как ты там ее называл? Ходячая энциклопедия? Вот она мне и помогла. Но удачно же». Сам ляпнул о культуре. Вот я тебя и подстраховала. Я молодец? Ты молодец! Заверил я ее, но сам испытывал весьма двойственное чувство. Значит, Фема предложила такую вещь моей жене, а мне нет. Интересно, надо будет разобраться. Хозяин, вы не правы. Вдруг раздался в моей голове знакомый голос. Чего? Невольно произнес я, и Мирослава вопросительно посмотрела на меня. «Вы не говорите, хозяин, просто думайте», — посоветовал голос в моей голове. «И как это понимать?» — подумал я. «Ты что делаешь? Почему я раньше не знал, что так можно связаться?» «Такая возможность всегда существовала, хозяин. Мы же с вами связаны, а раньше...» «Так вы и не спрашивали...» — Хороший ответ. Я даже не нашелся, что возразить на него. — Ладно, проехали. — То есть я могу так с тобой общаться? — В любое время, господин. — А сель? — Только со мной. — Ясно. Я закончил мысленную беседу и наткнулся на взволнованный взгляд Мирославы. — С тобой все нормально? — поинтересовалась она. — Да, — кивнул я, сдерживаясь, чтобы не повысить голос. — И Мирослава, по-моему, поняла мое состояние, слегка напрягшись. А теперь у меня второй вопрос. Скажи, как ты думаешь, нужно было меня спросить насчет приглашения этого льва, да еще с местными членистоногими, ты об этом вообще думала или решила все сама? Несмотря на то, что клан Мао был практически полностью обезврежен, индусы и японцы не хотели отступать. Да, они прекрасно осознавали, что со стороны непредвиденного фактора, которым вполне могут оказаться внезапно взбунтовавшиеся местные или внезапный наплыв зверей из других измерений, варианты предлагались разные, они продолжали непрестанные атаки на территории Ареса. Вполне вероятно, что не сами, а сподначки США, хотя в последнее время непосредственно американская государственность пошатнулась, Конгломераты, чьей колыбелью была Америка, все еще были очень сильны, они уже превратились в независимые силы или союзы, которые не решались обижать отдельные страны, включая Китай, США, Россию и остатки Евросоюза. Из наиболее сильных союзов последнего времени выделился Кипрский союз, Швейцария, Лихтенштейн и несколько других бывших офшоров – а теперь полноценных сильных мировых игроков. Правление в странах овшорах постепенно было перехвачено международными компаниями, чьи филиалы щупальца раскинулись на все континенты и страны. Им было уже тесно в какой-то одной стране. Синдикаты де-факто организовали страну в стране, А центральные филиалы этих компаний под давлением силы капитала и, соответственно, оружия наемников стали носить экстерриториальный статус подобно тем, которые есть у посольств или кораблей. На территории этих филиалов сотрудников не защищали законы страны, в которой находился филиал, ходили разные слухи о том, что делают директора компаний в подобных условиях, и принуждение сотрудниц к интиму лишь меньше из зол. Некоторые компании не гнушались нанимать на неполный рабочий день подростков для понятных целей. И этим международным капиталистическим монстрам, по большому счету, было наплевать на то, что произойдет с населением Земли. Они считали, что смогут приспособиться в любых условиях, при любом правительстве и начальнике, приспособиться, а потом обернуть всем свою пользу. Им нужно было лишь только контролировать финансовые, информационные и интеллектуальные ресурсы и потоки в своих руках. Маленькая независимая банковская система, которую организовали Лю и Нестерова на деньги Ареса, была для этих корпораций видимым и понятным врагом. Они так долго боролись за статус-кво и хрупкий баланс между друг другом, а теперь появилась третья сила, которая смешала все карты – Более того, действующие корпорации даже еще не совсем разобрались с тем, как встроиться в новую мировую систему, а новая темная лошадка уже вовсю отгребала себе рынок, и темпы только росли. Если страны, включая ненавистную ранее многим Америку, все еще волновали нужды граждан, то транснациональным корпорациям на это было совершенно начхать. Аресу такие организации не нравились больше всего. За неплохие деньги через посредничество двух парней он покупал у китайской и российской разведки, а иногда даже у индийской и японской данные о компаниях, которые прямо или косвенно недовольны им и напрямую ставил им палки в колеса, отказывая в кредитах и завышая курс обмена. В общем-то, Аресу не нужна информация, не нужна была реклама, контроль над массами, не нужны были деньги или интеллектуальная собственность. Заказал он только простые материалы или чистые ресурсы, которые производились в основном на государственных заводах или маленьких независимых фабриках. Будто бы этот русский сознательно разделял свой мир и мир над национального капитала, Чиновников стран-партнеров это вполне устраивало, а вот олигархов нет. Хотя кто их спрашивал? Арест был очень тверд в своих суждениях и несколько раз угрожал Чену и Кириллу, если те вдруг решат работать с недружественными компаниями, он найдет других партнеров. Мир стремительно менялся, а молодой волк с быстрыми ногами не боялся старых тигров, Ему не нужно было увеличивать капитал на земле, арес не был скован местными правилами, и поэтому ему не нужно было покупать у других воздух, чтобы встроиться в мир систему. В общем, торговля Эросом на земле шла успешно, а российские и китайские транспортные вертолеты даже получили зеленый коридор в воздушном пространстве Новой Зеландии, чтобы привозить и увозить товары, а товаров было много. В первую очередь золото и другие драгоценные металлы, затем просто различные чистые металлы и сплавы, а далее шли патроны, ткани, одежда и огнестрельное оружие. Увозились на грузовиках, а затем на кораблях зерно, свежие фрукты, хлопок. Естественно, что обменный курс де ареса был просто грабительским. Если на свободном рынке Эрос торговался по цене в 20-25 золотых, то патроны Оресу привозили в пересчете на реальные золотые с 400-процентным наваром после уплаты пошлин всем сторонам Да, Новой Зеландии и Австралии пришлось платить немалые отступные, чтобы его пока не трогали, Но новости со всех сторон приходили тревожные. На обратной стороне активная экспансия войска Ореса практически прекратилась и началось медленное переваривание завоеванных земель. Деревни перемещались ближе к районным центрам, ключевые регионы покрывались сетью крепостей. Некоторые земли с особо большим количеством жителей напрямую заключались в ряды толстых стен. Особо лояльные местные призыватели, по большей части из молодежи, больше не участвовали в захвате деревень, а отправлялись в суровые тренировки в руинах и данжах. Каждый день от рассвета до заката они путешествовали по завоеванным землям от одной локации к другой и качали уровень. Самый серьезный рост был в Северной Америке, где изначально были довольно серьезные армии призывателей игроков, А потому очень быстро захватывались деревни, но и в других местах крепостей хватало. В принципе, судя по карте, которая висела в кабинете Муркарины на обратной стороне, весь периметр обратной стороны являлся кольцом крепостей, в которых засели призыватели или солдаты ареса. Между крепостями строились дороги, на захваченных территориях формировались патрульные тропы, а там, где еще не ступала нога воина в армии Федерации Земли, формировалась сеть шпионов и саглядатаев. Пока еще никто не знал, как местные государственники будут нападать на земли игроков, но никакие варианты нельзя было сбрасывать со счетов. В то же самое время к побережью океанов Древней Индии постепенно стягивались Самые опытные и высокоуровневые призыватели из числа подданных Ареса, а оттуда их переправляли на чужой берег, назревала большая война.